все от людоедов с парка Победы, то бойцов бригады имени Чегевары знали, что ответить у всех сектантов, сатанистов, фашистов, философов с автоматами вроде Хана были свои ответы. Именно поэтому Артёму было трудно выбрать и принять один из них. Узнавая каждый день еще один, он не мог заставить себя поверить в то, что именно он истинный. Потому что на завтра мог возникнуть новый, более точный и всеобъемлющий. Кому верить? Во что? Великого червя людоедского бога, перекроенного из поезда заново населяющего бесплодную выжженную землю в гневного и ревнивого Яегова, в его перевёрнутое вверх ногами отражение все тонул, в победу коммунизма во всем метро, в превосходство курносых блондинов над курчавыми смуглыми брюнетами? Кто-то подсказывала Артему, что никакого различия между всем этим не было. Вера была просто палкой, которая поддерживала человека, не давая ему оступиться и помогая подняться на ноги, если он все же споткнулся и упал. Когда Артем был маленьким, его рассмешила история про то, как обезьяна взяла палку в руки и стала человеком. С тех пор она уже ее не выпускала. Из-за этого так не распрямившись до конца Да он сейчас он мог понять, почему и зачем человеку нужна эта опора. Без нее жизнь становилась пустой, как заброшенный туннель. В ушах Артема все еще отдавался отчаянный крик дикаря Аспарка Победы, узнавшего, что великий очерец всего лишь выдумка жрецов его народа. Нечто похожее он чувствовал и сам, узнав, что невидимых наблюдателей не существует. Но ему отказ от наблюдателей, червя и других богов метро давался намного легче. В чем же дело? Значит ли это, что он не такой, что он сильнее, чем остальные? Артем понял, что лукавит. Палка была и у него в руках, и он должен набраться смелости, чтобы признать это. Опорой ему служило сознание того, что он выполняет задание огромной важности что након поставлено выживание всего метро и что эта миссия не случайно была поручена именно ему. Сознательно или нет, Артем во всем искал доказательства того, что он избран для исполнения этого задания, но не хантером, а кем-то или чем-то большим. Уничтожить черных, избавить от них родную станцию и близких людей, помешать им разрушить метро, Это была задача достойная того, чтобы стать стержнем его жизни, и все, что с ним случилось во время его странствий, доказывало только одно: он не такой, как все. Ему уготовано что-то особенное. Именно он должен стереть в порошок истребить нечисть, которая в противном случае сама расправится с остатками человечества. Пока он шел по этому пути, верно истолковывая посылаемые ему знаки, его воле к успеху гнула реальность, играла со статистическими вероятностями отводя пули, чудовищ и врагов, а союзников заставляя появляться в нужное время и в нужном месте. Как иначе понять, почему Данило отдал ему план расположения ракетной части, а сама эта часть чудом не была уничтожена десятки лет назад? Как еще объяснить то, что вопреки здравому смыслу он встретил Антона, одного из немногих, а может быть, единственного выжившего ракетчика на все метро. Вкладывая в руки Артема могучие орудие и посылая ему человека, который может нанести смертельный удар по необъяснимой и беспощадной силе, сокрушить ее, Как истолковать его чудесное спасение из самых отчаянных ситуаций? Пока он верил в свое предназначение, он был неуязвим, хотя шедшие рядом с ним люди гибли один с другим. Его мысли соскользнули на сказанное Сергеем Андреевичем на полянке про судьбу и сюжет. Тогда эти слова толкнули его вперед, словно новые, смазанная пружина, вставленные в изношенный, прожавевший механизм заводной игрушки. Но вместе с тем они чем-то были ему неприятны. Может быть, тем, что эта теория лишала Артема свободной воли? Если бы Он пошел теперь вперед, то не следуя собственному решению, а покоряясь сюжетной линии своей судьбы. А с другой стороны, как можно было после всего произошедшего с ним отрицать существование этой линии? Теперь он не мог уже больше поверить в то, что вся его жизнь только цепь случайности. Слишком много уж пройдено, и с этой колеи нельзя сойти просто так. Если он зашел так далеко, он должен идти дальше, такова неумолимая логика его пути, и главное ему совсем этого не хотелось. Сейчас уже поздно сомневаться. Он должен идти вперед. Даже если это означает ответственность не только за собственную жизнь, но и за жизни других, эти жертвы не напрасны. Он должен их принимать, он должен пройти свой путь до конца и закончить то, ради чего он оказался в этом мире. Это и есть его судьба. Как же ему раньше не хватало этой ясности в мыслях, удивился Артем. сомневался в своей избранности отвлекался на глупости, все время колебался, хотя ответ всегда был рядом. Прав был Ульман, усложнять жизнь ни к чему. Он шел, бодро печатая шаг. Никакого шума из струпа он так не услышал. В туннелях до Ваденхав вообще не встретилось ничего опасного. Однако все время Артема подались люди, ведущие к проспекту Мира он двигался против потока несчастных загнанных людей бросивших все и бегущих от опасности они озирались на него как на сумасшедшего. он один шел в самое логово ужаса в то время как остальные старались покинуть проклятые места ни урижской Алексеевской дозоров не было погрузившись в свои мысли артем сам не заметил как подошел к вуденха хотя и прошло не меньше двух часов Вступив на станцию, и оглядевшись вокруг, он невольно вздрогнул. Этого она напоминала ему ту во ДНХ, которую он видел в своих кошмарах. Половина освещения не работала. В воздухе стоял запах пороговой гари. Где-то долине слышались стоны и надрывный женский плач. Он взял автомат в руки и двинулся вперед, осторожно огибая арки, внимательно присматриваясь к теням. Было похоже, что черным удалось по крайней мере один раз прорвать заслоны и добраться до самой станции. Часть палаток была разметана, в нескольких местах на полу виднелись засохшие следы крови. других еще жили, кое-где внутри сквозь брезен даже просвечивал фонарик. Из северного туннеля доносилась далёкая стрельба. Выход в него был перекрыт горой мешков с грунтом в человеческий рост. Три человека прижимались к этому брустверу, видимо, наблюдая за туннелем сквозь бойницы и держа подхода на прицеле. Артем! Артем! ты здесь откуда? окликнул его знакомый голос. Обернувшись, он заметил Кирилла, одного из членов отряда, с которым он с самого начала своего путешествия выбирался с ВДНХ. Рука у Кирилла была на перевязи, а волосы на были всклокочены еще больше, чем обычно. Да вот Вернулся, неопределенно ответил Артем. Как вы тут держитесь? Где дядь Саша? Где Женька? Женька, хватился. Погиб он неделю назад уже, мрачно сказал Кирилл. Сердцу Артема ухнуло вниз. А вот чем? Сухой, жив здоров, командует Лотарей сейчас. Кирилл махнул рукой в направлении лестницы, ведущей к новому выходу со станции. Спасибо, Артем бросился бежать. А ты-то где был? вдогонку ему закричал Кирилл. Лазарет выглядел за вещи. Достаclearfix храненных здесь было немного, всего человек пять. Большую часть пространства занимали другие пациенты. Спилённые как младенцы, и упрятанные в спальные мешки, они были выложены в ряд. У всех были широко распахнуты глаза, а из приоткрытых ртов несло бессвязные мычани присматривал за ними не сиделка, а автоматчик, державший в руках склянку с хлороформом. Время от времени один из спёрённых начинал возиться по полу, подвывая и передавая своё возбуждение остальным. И тогда охранник прикладывал ему к лицу пропитанную снотворным марлю. Сон не наступал, и глаза не закрывались, но человек на некоторое время затихал, успокаивался. Сухого Артёму увидел не сразу. Тот был в служебном помещении, обсуждал что-то с экстенционным врачом. Выйдя наружу, он наткнулся на Артема и обомлел. — "Ты живой? Артемка, жив, слава богу!" Артем! — забормотал он, трогая Артема за плечо, словно желая убедить, что ты вправду стоит перед ним. Артем крепко обнял его Он так, как маленький в глубине души боялся, что вернет сейчас на станцию, а отчим начнёт ругаться, мол куда подевался, какая безответственность, сколько можешь вести себя как мальчишка. Вместо этого сухой просто прижал его к себе и долго не отпускал.